о запрещении в их исследований в области путешествия во времени. Нам категорически запрещено даже думать о путешествиях в различные эпохи. Почему? Какой странный вопрос. Меньше всего ожидал услышать его именно от вас. Человек должен жить в том времени, которое его послал Бог. Неужели это не ясно? Если Бог судил вас жить в средние века, безбожное время, там и мучаетесь. Вы ушли из этого времени, и ваше место осталось пустым. В вашей эпохе образовалась дыра. Разве это хорошо?» гард задумался и сказал почти жалобно. «И что, у меня нет никаких шансов вернуться?» «Не знаю, не знаю. Думаю, доктор Август — это ваш единственный шанс. Он занимается алхимией, а сюда вас прислал именно алхимик. Думаю, не без помощи Лилит, но...» Не знаю, может быть, Август владеет этой и... Ламель, средневековый алхимик, должен был послать меня в мое время. В мое, понимаете, в мое, — взревел Гарс, — а вовсе даже не сюда. Отец Петр улыбнулся. Может, промахнулся, а может, Лилит вас зачем сюда направил? Я не знаю. Он повернулся и направился к двери. Но кроме Августа у вас нет больше шансов. Куда вы? Гарт не хотел отпускать этого человека. Пусть еще что-нибудь говорит. Важное, нужное, интересное. Или пускай молчит, пускай. неважно только бы одному не оставаться. Отец Петр остановился у двери. Спокойник, во-первых, пора возвращаться. А кроме того, надо 25 счастиков начальнику отдать, чтобы он отпустил августа. Хотя, наверное, он за скорость еще потребует. священник Уже открыл дверь, когда Гарт спросил, — Отец Петр, ага откуда вам известно все то, о чем вы мне только что рассказали? Священник дверь закрыл, — Честно говоря, я ждал этого вопроса. А какой ответ хотите услышать? Какой источник этих знаний мог бы вам указать? Комиссар пожал плечами, — Я не знаю. Ну, я, конечно, мог бы сказать вам красивые слова про то то мне пришло озарение Божье. Но кто знает, что такое Божье озарение? Просто я много думал над этим, изучал и рассказал вам результат. — Так может, все это и неправда? — какой тайной надеждой спросил Гарт. — Может, на самом деле мы совершенны, и нас действительно соблазняет дьявол, а Ирена вовсе даже не лилит. И если... — отец Петр внимательно посмотрел на комиссара и, не дождавшись с конца фразы, молча вышел Глава пятая Август помочь комиссару был не в состоянии. Доктор как сумасшедший бегал по палате, кричал, что у него отнимают открытие, орал, что он не задал гарду самые главные вопросы, и, покуда тот на них не ответит, то он его никуда не отпустит. Привел, что вся его жизнь была лишь предисловием к встрече с гардом. сетовал что скоро придется рассказать всем о своем открытии, и тогда комиссар перестанет принадлежать только ему. Но в прошлое отправить комиссара не мог.